На одного агронома я посмотрел, в рот ему заглянул, а стариков так всех через кабинет пропустил. Кому пломбу, кому коронку. Что сказать? Служат они все, только непонятно кому. Профессионалы. Я тихо выезжаю в Москву, к высокому начальству, только не к нынешнему, а к своему старому. Разумеется, не в кабинет, на дачу. Между прочим, спрашиваю, как теперь поживает коммунистический интернационал номер 3 Его же в сорок третьем распустили. И узнаю, живет и здравствует только в новой форме. Эту организацию никак не нащупаешь, потому что ее вроде бы и нет. Вот так, Иван. Но я-то ее нащупал, даже в рот лазил, зубы пересчитал. — Крепкая организация, и зубы у нее хоть и старые, но крепкие. — Значит, хазарское золото уехало делать мировую революцию? — спросил Иван Сергеевич. — Уехала, Ваня, уехала! — покивал головой генерал. — Ты успокойся, не думай больше, иначе спать перестанешь. А то станут тебе под дверью орать до да угрозы писать. «Организация вечная. Для нее ни границ, ни железных занавесов не существует. И под каким она нынче номером, не узнаешь». Он вдруг рассмеялся, принял свой воинственный вид и сообщил, что когда у него за дверью орут, он достает «Маузер» и поет «Интернационал» громко, чтобы слышали. Хулиганы думают, что он такой убежденный большевик, и стучат еще сильнее. А он таким образом просто им мстит и показывает, что знает о них все и ничего не боится. «Ты бы взял да написал об этом», — предложил ему Иван Сергеевич. «Сейчас можно». «Да написал бы», — вздохнул старый чекист. «Не раз думал». «Но старики меня не поймут» позиции моей не примут, потому что я их веру разрушу. Пусть уж доживают с верой. А потом знаешь, Ваня, как я сам-то буду выглядеть. Ну ничего он сколько исповедников от КГБ и разведки. Мать их родила, своим молоком скормила, они ее публично режут. Мне стыдно, Ваня, рука не поднимется. В конце концов, Я на свою родину работал, ей служил. Он подумал и с неожиданной откровенностью добавил. Я в своих мемуарах эту мысль протаскиваю. Только для умных людей они поймут, что главный контрабандист никогда не может быть пойман. После визита к генералу Исаеву необходимость внедрения в структуру фирмы «Валькирия» стала очевидной. Сама ли она является порождением Коминтерна, или же не ведая того служить ему, тут бы и старый чекист не разобрался. Но находясь внутри ее, кое-что можно понять. Хотя Иван Сергеевич осознавал, что с консультантом, даже самым квалифицированным, о тайных генеральных замыслах фирмы делиться не станут и советов принимать не будут. Но это есть другие консультанты. Иван Сергеевич признался жене, что собирается пойти на работу, не связанную с командировками, и этот компромисс ее на некоторое время утешил. Через пару дней после разговора с генералом Иван Сергеевич воспользовался приглашением Савельева и прикатил к нему в офис, который располагался на территории бывшего института за отдельным забором в особняке, где помещалась лаборатория Русинова. Оказалось, что у Валькирии есть своя очень серьезная охрана, строгий пропускной режим и режим секретности. А кроме того, как позже выяснилось, Существует своя разведка и контрразведка, созданные из профессионалов, бывших работников КГБ и нелегалов, подолгу работавших за рубежом. Организация была очень серьезная и не походила на кучку авантюристов-дилетантов. Из лаборатории Мамонта в Савельевскую фирму пришел лишь один бывший сотрудник — гипербореец Экстрасенс. И это приятно порадовало Ивана Сергеевича. Однако из института в Валькирии работало шесть человек из морского отдела и сектора Опричнина. Остальные были люди новые, набранные по специальностям, которых раньше никогда не брали. Психологи, аналитики, социологи и даже политические обозреватели. Иван Сергеевич между делом поинтересовался штатным расписанием и составом фирмы. Интересы их тут совпали, поскольку Савельеву нужна была консультация по деловым качествам бывших опричников и моряков, что Иван Сергеевич с удовольствием и сделал. Савельев взял тех, кто к нему пришел, а пришли не самые лучшие. И одновременно удалось узнать, что центр тяжести фирмы находится не в научном ее обеспечении, либо поисковой деятельности, а в разведке.